Исторический момент. 12 веков нашей истории за 12 месяцев. Здравствуйте. Меня зовут Павел Картаев. И в моих руках история земли русской. «Да, скифы мы! Да, азиатымы С раскосами и жадными очами!» некогда чеканил Александр Блок. В этих словах слышен отзвук популярных в то время теории монгольского происхождения скифов и скифского происхождения славян. Но мы сегодня... Поправим, поэта. На российскую землю скифы пришли в 7 веке до нашей эры. Скифы слыли по-варварски храбрым и жестоким народом. Они обтягивали свои щиты кожей убитых врагов и пили вино из их черепов. Особенно славились меткие скифские лучники, чьи стрелы были обмазаны ядом. Как любые другие степники, скифы нередко отправлялись в военные набеги на своих близких и дальних соседей. Судя по археологическим находкам, они доходили до Одра и Эльбы, разоряя по пути славянские поселения. В оборонительных валах многих славянских городищ застряли характерные наконечники скифских стрел. В античную эпоху скифы были самым известным и могущественным народом варварской Европы. Поэтому имя Скифии закрепилось за Северным Причерноморьем, а затем и вообще за всей Россией. Тем не менее, с кифами мы не были, а скорее боролись с ними. О том, почему пленение князя Игоря вызвало бурную радость готских дев, мы расскажем в следующей программе. Исторический момент. Отдельное спасибо консультанту и сценаристу программы, историку Сергею Цветкову.